Глава вторая. Предварительный сговор. Я зашел. Это заключалось в том, что я закрыл смотровое окошко, и в следующий миг возник на экране весь. — Имею честь. Сняв фуражку, я слегка звякнул шпорой на ботфорте. Не пропадать же добру. — Ох, какой вы байронический, — улыбнулась Маруха. Даже лучше, чем в каталоге. А вы, с не меня по каталогу выбрали? А как же еще? У меня слабость на грозных, усатых и байронических мужчин. Я потратил долю секунды, чтобы выяснить в сети все возможные значения термина «байронизм». Неожиданная оценка, да. Так меня еще не называли. Наверное, уголовный элемент с этим выражением не знаком. «Мой внешний вид всего лишь соответствует сфере моей деятельности», — сказал я сухо. «Его задача — внушать людям уважение к закону и его служителям». «Уже внушили», — кивнула Маруха. «Вся дрожу, трепещу и теку. Я подумал, что раз уж она так хочет байронизму, их есть у меня». И мои губы искривила презрительно горькая усмешка. — Как я понимаю, сударыня, я теперь у вас на побегушках? — Именно. Работать мы будем плотно и много. Поэтому предлагаю перейти на «ты». — Как скажете, сударыня? — И не надо, сударыня, не надо. Называй меня Мара. Это, кстати, настоящее имя. Она говорила правду. Хоть по договору я и не могу назвать ее имя сам, повторить ее слова и признать их правоту могу вполне. «Хорошо, Мара», — сказал я. «Но вот насчет ты. Мне, человеку старых правил, не просто будет так сразу, а ты попробуй. Прямо сейчас. Скажи, Мара, какая ты славная. И улыбнись». «Мара», — повторил я, сделав такое лицо, словно у меня был полный рот дроби, — Какая ты! Славная! На ее лице промелькнула тень недовольства. Я на всякий случай свернул бы иронизм в незаметный коврик и солнечно улыбнулся. Отлично, Парфирий! Улыбнулась она в ответ. Чем мы будем заниматься, ты представляешь? Арт рынком? Да. Ты знаешь что-нибудь про искусство, особенно современное. «Современное — это за какой примерно период? Ну, скажем, за последнюю сотню-полторы лет?» «Честно говоря, нет», — ответил я. «Но могу в любой момент все выяснить. Я тебе лучше сама расскажу, чтобы ты знал, как это вижу я. Присядь. Это надолго. А то неловко говорить, когда перед тобой стоят». Я спроецировал на экран свой вид за рабочим столом. Она с иронией покосилась на портрет государя, но не сказала ничего. Хм, умная. Итак, Парфирий, слушай. Современное искусство нельзя определить. Его можно только описать. В зависимости от наших целей описание может быть очень разным. Я не буду уходить в теорию, а попытаюсь объяснить, что это такое для меня лично. Я изобразил на лице крайнее напряжение мысли. Я вижу искусство как некое поле событий, на одном полюсе которого веселые заговоры безбашенной молодежи с целью развести серьезный мир на ха-ха, о-хо-хо или немного денег, а на другом — бизнес-проекты профессиональных промывателей мозгов, пытающихся имитировать новые инвестиционные инструменты. Я начал водить пером по листу бумаги, как бы делая заметки. Во время допроса это помогает людям сосредоточиться. Первый полюс, где безбашенная молодежь, почти всегда симпатичен. Второй, где ушлый бизнес, почти всегда отвратителен. Кроме тех случаев, конечно, когда он гомерически смешон, что бывает довольно часто. Но при этом стратегия и цель, собравшиеся на первом полюсе молодежи, обычно сводятся к тому, чтобы постепенно пробиться на второй полюс и занять его. а стратегия занявших второй полюс старпёров заключается в том, чтобы как можно дольше сохранять над ним контроль. Я кивнул и нарисовал на своем листе невидимого амура с луком. — Зря, значит, сутриво лук ебошили. Сработал мой ассоциативный контур. — В этот тайфак, Порфирий Петрович, вас, скорее всего, не позовут. — Занимательно то, — продолжала Мара, — что многое... случайно сбацанное на первом полюсе, со временем становится куда более серьезным инвестиционным инструментом, чем специально и старательно созданное на втором. Оно же впоследствии входит в канон. Поэтому второй полюс изо всех сил пытается мимикрировать под первый, а первый — под второй. Вот эта сложная динамика взаимного проникновения и маскировки и есть живая жизнь современного искусства, а также Его суть — стержень и тайный дневник. — Ты понял? — Понял, — сказал я. — Чего тут понимать-то? — Тогда у тебя должен возникнуть вопрос. — У меня? — Да, — ответила Мара. — Если ты действительно понял. Я не стал, конечно, объяснять, что применительно ко мне выражение «понял» — чистая фигура речи и означает примерно следующее. Проанализировал лингвистический материал, выделил смысловые ядра и приступил к генерированию связанных реплик, поддерживающих видимость диалога. Такое не способствует доверительности. Вместо этого я глупо моргнул пару раз и спросил: «Э -э., Какой вопрос? Такой, сказала Мара, кто дает санкцию? Прокурор? Мара засмеялась. В мире искусства Парфирий медведь не прокурор. Ну, чтоб ты знал. Хорошо, — сказал я. Тогда какую санкцию? Сейчас я объясню на примере из моей монографии. Вот смотри. Конец прошлого века. Туннельный соцреализм, как мы сегодня классифицируем. Советский Союз при последнем издыхании. Молодой модный питерский художник в компании друзей, обкурившись травы, подходит к помойке. вынимает из нее какую-то блестящую железяку, то ли велосипедный руль, то ли коленчатый вал, поднимает ее над головой и заявляет. «Чуваки, наспор! Завтра я продам вот эту хероебину ферме за 10 тысяч долларов». Тогда ходили доллары. «И продает». Вопрос заключается вот в чем. Кто и когда дал санкцию считать эту хероебину, «Объектом искусства, стоящим десять тысяч». «Художник?» — предположил я. «Э, «Нет, вряд ли. Тогда все художниками работали бы». «Наверное, тот, кто купил?» «Вот именно!» — подняла Маруха палец. «Какой ты молодец! Заишь в корень. Тот, кто купил. Потому что без него...» Мы увидим вокруг этого художника только толпу голодных кураторов вроде меня. Одни будут орать, что это не искусство, а просто железка с помойки. Другие, что это искусство именно по той причине, что это просто железка с помойки. Еще будут вопить, что художник — извращенец, и ему платят другие богатые извращенцы. Непременно скажут, что ЦРУ — во время так называемой перестройки инвестировала в нонконформистские антисоветские тренды, чтобы поднять их социальный ранг среди молодежи, а конечной целью был развал СССР. Поэтому разным придуркам платили по 10 штук за железку с помойки. В общем, скажут много чего, будь уверен. В каждом из этих утверждений, возможно, будет доля правды, но до акта продажи Все это было просто трепом, а после него стало рефлексией по поводу совершившегося факта культуры. Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает или не дает даст капитал», и только он один. Но перед этим художнику должны дать формальную санкцию те, кто выступает посредником между искусством и капиталом. Люди вроде меня. Арт-элита, решающая считать железку с помойки искусством или нет. Но так было всегда, сказал я. В смысле, с искусством и капиталом. Рембрандт там, Тициан какой-нибудь. Их картины покупали. Поэтому они могли рисовать еще и еще. «Так, но не совсем», — ответила Мара. «Когда дикарь рисовал бизона на стене пещеры, звери узнавали охотники и делились с художником мясом. Когда Рембрандт или Тициан показывали свою картину возможным покупателям, вокруг не было кураторов. Каждый монарх или богатый купец сам был искусствоведом». Ценность объекта определялась непосредственным впечатлением, которое он производил на клиента, готового платить. Покупатель видел удивительно похожего на себя человека на портрете. Или женщину в таких же розовых целлюлитных складках, как у его жены. Это было чудо. Оно удивляло и не нуждалось в комментариях, и молва расходилась именно об этом чуде. Искусство мгновенно и без усилий репрезентировало не только свой объект, но и себя в качестве медиума. Прямо в живом акте чужого восприятия ему не нужна была искусствоведческая путевка в жизнь. Понимаешь? Я неуверенно кивнул. Современное искусство, если говорить широко, начинается там, где кончается естественность и наглядность, и появляется необходимость в нас. и нашей санкции. Последние полторы сотни лет искусство главным образом занимается репрезентацией того, что не является непосредственно ощутимым. Поэтому искусство нуждается в репрезентации само. Понял? Смутно. Лучше я гляну в сети. Не надо! Ты там всякого говна наберешься. Слушай меня. Я все объясню просто и по делу. Если художнику, работающему в новой парадигме, приходит покупатель, он видит на холсте не свою рожу, знакомую по зеркалу, или целлюлитные складки, знакомые по жене. Он видит там... Мара на секунду задумалась. Ну, навскидку, большой оранжевый кирпич. Под ним красный кирпич, а ниже желтый кирпич. Только называться это будет не «Светофор в тумане», как сказала бы какая-нибудь простая душа, а orange, red, yellow. И когда покупателю скажут, что этот светофор в тумане стоит 80 миллионов, жизненно необходимо, чтобы несколько серьезных, известных и уважаемых людей, стоящих вокруг картины, кивнули головами, потому что на свои чувства и мысли Покупатель в новой культурной ситуации рассчитывать не может. Art Establishment дает санкцию. И это очень серьезно, поскольку она означает, что продаваемую работу, если надо, примут назад примерно за те же деньги. «Точно примут?» — спросил я. Мара кивнула. «С картиной, про которую я говорю, это происходило уже много раз». Ей больше ста лет. «Э, как возникает эта санкция? Мара засмеялась. Это вопрос уже не на восемьдесят, а на сто миллионов. Люди тратят жизнь, чтобы эту санкцию получить, и сами до конца не понимают. Санкция возникает в результате броуновского движения, вовлеченных в современное искусство умов и воль вокруг инвестиционного капитала, которому, естественно, принадлежит последнее слово. Но если тебе нужен короткий и простой ответ, можно сказать так. Сегодняшнее искусство — это заговор. Этот заговор и является источником санкций. «Не вполне юридический термин», — ответил я. «Может, лучше сказать предварительный сговор?» «Сказать можно как угодно, Парфири. Но...» У искусствоведческих терминов должна быть такая же санкция капитала, как у холста с тремя разноцветными кирпичами. Только тогда они начинают что-то значить и заслуживают, чтобы мы копались в их многочисленных возможных смыслах. Про заговор искусства сказал Сартр, и это, кстати, одно из немногих ясных высказываний в его жизни. Сартра дорого купили. Поэтому, когда я повторяю эти слова за ним, я прячусь за выписанные на него санкции и выгляжу серьезно. А когда Парфирий Петрович говорит про предварительный сговор, это отдает мусарней «sorry for my French». И повторять такое за ним никто не будет. «Ты только что повторила?» — сказал я. «Да, в учебных целях. Но в монографию я этого не вставлю». А дедушку Сартра — вполне. Потому что единственный способ заручиться санкцией на мою монографию — это склеить ее из санкций, уже выданных ранее под другие проекты. Вот так заговор искусства поддерживает сам себя. И все остальные заговоры тоже. — Прямо ложа. Карбонариев, — сказал я. — Ну, если тебе так понятней, пожалуйста, — улыбнулась Мара. Любое творческое действие, настроенного на выживание современного художника, это просьба принять его в заговорщики. А все его работы, набранные разными шрифтами, заявления на прием. По этой скользкой и зловонной тропинке веселая молодежь с первого полюса искусства, теряя волосы и зубы, бредет в омерзительную клуаку второго. Доходит, кстати, один из тысячи. Остальные спиваются и старчиваются. На первом полюсе распускаются новые цветы, год или два согревают нас своей трогательной глупостью, потом тускнеют, опадают и отбывают в тот же путь. Так было сто лет назад, Порфирий. И так будет очень долго. Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор. — Кого и с кем? — спросил я. А вот это понятно не всегда. И участникам сговора часто приходится импровизировать. Можно сказать, что из этой неясности и рождается новизна и свежесть. «Ага», — сказал я и подкрутил ус. «А почему кто-то один, кто разбирается в современном искусстве, но не участвует в заговоре, не выступит с разоблачением?» Мара засмеялась. Ты не понял самого главного, парфирии. Чего? Разбираться в современном искусстве, не участвуя в его заговоре, нельзя. Потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидят хаос, а сердце ощутит тоску и обман. Но если участвовать в заговоре, обман станет игрой. Ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он — Чичиков. Он играет, и стул, на который он опирается, становится тройкой. Во всяком случае, для критика, который в доле. Понимаешь? М -м, «Примерно», — ответил я. «Не скажу, что глубоко, но разговор поддержать смогу». Теперь, Порфири, у тебя должен возникнуть другой вопрос. — Какой? — Зачем я тебе все это объясняю? — Да, — повторил я. — Действительно. — Зачем? — Затем, — сказала Мара, — чтобы тебя не удивило то, что ты увидишь, когда мы начнем работать. Ты будешь иметь дело с весьма дорогими объектами. И тебе может показаться странным, что электронная копия или видеоинсталляция, которую может сделать из открытого культурного материала кто угодно, считается уникальным предметом искусства и продается за бешеные деньги. Но это, поверь, та же ситуация, что и с картиной «Orange, Red, Yellow». Если, глядя на нее, ты видишь перед собой светофор в тумане, ты профан, как бы убедительно. твои рассуждения не звучали для других профанов запомни главное объекты искусства с которыми ты будешь иметь дело не нуждаются в твоей санкции а санкция арт сообщества у них уже есть в какой именно форме была выдана эта санкция парфирии вздохнула мара какой же ты невнимательный в той форме что их «Купили!» «А экспертизу они перед этим прошли?» — спросил я подозрительно. «Акт экспертизы есть?» Мара улыбнулась. «Экспертиза во всех случаях очень серьезная. Она проведена самой авторитетной инстанцией, какая только существует в современном мире. Этот источник, однако, не рекламирует себя, и тебе про него знать ни к чему». «Так», — сказал я. Картина понемногу складывается. — И что это за дорогие объекты искусства? — Гипс, — ответила Мара. — Вот здесь она и произнесла это слово впервые. Именно здесь. — Гипс. — Гипс? — переспросил я. — А что это значит? — Гипс — наш искусствоведческий жаргон. Официальный термин — «Гипсовый век». А что такое «гипсовый век»? Какая-то периодизация? Скорее, парадигма, связанная с историческим периодом. Далеко не все искусство этого времени будет гипсом. Но если брать по времени, с начала нашего века и примерно до 25-30 года. По месту возникновения Россия, Европа, Америка, Китай. Отдельные объекты искусства, созданные до и после этого времени, тоже могут быть классифицированы как гипс. Но надо, чтобы согласились ведущие искусствоведы. И чем этот гипс замечателен? Главным образом своей стоимостью. Гипс ценится даже выше, чем Балтийский туннель. В смысле, поздний прибалтийский соцреализм, а это очень редкое и дорогое искусство. Насколько все это дорого? «По-разному», — ответила Мара. «Но обычно суммы сделок исчисляются миллионами». «Ого! А почему такое название — гипс? Это что, какие-то изделия из гипса? Фигурки?» Мара засмеялась. какой ты у меня девственный порфирий! Какой свежий! Я в тебя сейчас влюблюсь! У Делона, ветривуа!» было эссе с названием «Гипсовая контрреформация». Оттуда это и пошло. «Гипсовая контрреформация» по Ведровуа была последней попыткой мировой реакции вдохнуть жизнь в старые формы и оживить их. Создать, как он пишет, Франкенштейна из трупного материала культуры, основанные на квазирелигиозных ценностях реднеков и сексуальных комплексах всемирной ваты. Но почему именно гипс? У Витровуа это центральная метафора. Представь сбитого грузовиком Бога. «Бога?» — переспросил я и перекрестился. «Грузовиком?» Витровуа так переосмыслил Ницше. «Не хотела задеть твои религиозные чувства, извини. Я знаю, что вам сейчас закачивают. Неважно. Бога, патриарха, царя, пророка. Одним словом, фигуру отца». Ему переломало все кости, и он мертв. Его надо скорее зарыть, но, как это у Блока, толстопузы и мещане злобно чтут дорогую память труп там и тут. И вот, чтобы продлить себя и свое мещанство в будущее, толстопузы и злобно заявляют, что Бог на самом деле жив, просто надо наложить на него гипс». И через несколько лет, 5, десять, двадцать, он оклемается. Они лепят гипсовый саркофаг вокруг воображаемого трупа, выставляют вооруженную охрану и пытаются таким образом остановить время. Гипсовое искусство — это искусство, которое своим виртуальным молотом пытается разбить этот саркофаг. Или наоборот, старается сделать его еще крепче. Подобное происходило почти во всем мире и принимало самые разнообразные формы. — И чем все кончилось? — Ты придуриваешься? — Нет, — ответил я, — я работаю. — Гипсовый век ведь уже завершился? — Да. — Так что? Бог в саркофаге пришел в себя? Мара терпеливо улыбнулась. — Трудно сказать. — Почему? — Про саркофаг... постепенно забыли. Почему забыли? Потому что в нем оказались мы все. Ага, протянул я. Понятно. И какой век начался после гипсового? Не знаю, Парфирий. Наше время еще ждет своего ведрово. Но текущую культурную парадигму принято называть новой неискренностью. Гипсовое искусство. Угасло вместе с остатками свободы. А если ты записываешь Про свободу так сказал не я, а Бедрвуа. Вообще, это сложные для непрофессионала темы, потому что с гипсовых времен многие слова изменили смысл. Если ты будешь просто нырять за ними в сеть, ты можешь многое не так понять. Как это слова изменили смысл? Спросил я. Что стол стал стулом? Или наоборот? Можно пример. «Можно», — сказала Мара, — «ну вот хотя бы м -м, одно из важных понятий гипсовой эпохи — русский европеец». «Ты знаешь, что это такое?» Я заглянул в сеть. «Конечно. Русский европеец, косматая сторожевая собака, популярна у немецких и французских старых дев». По слухам, ее можно приучить к любодеянию языком, натирая интимные части тела пахучей колбасой или сыром, что само по себе не является нарушением норм Еврошириата, неприхотливо, хорошо переносит холод, служит в погран войсках на границе с халифатом. Хватит, сказала Мара. Вот видишь. А до халифата так назывался русский приверженец гуманистических ценностей и норм. Но теперь эту информацию можно раскопать разве что в примечаниях к какой-нибудь монографии. Если ты просто забьешь эти слова в поисковик, тебе навстречу вылезет много-много няшных песиков, как ты только что видел сам. Поэтому лучше слушай меня. — Ладно, — ответил я, — буду слушать. С периодизацией терминологии примерно понял. — А почему гипс такой дорогой? — Знаешь, — сказала Мара, Это не все искусствоведы до конца понимают сами. Хотя объяснить, конечно, может каждый. — Ты понимаешь? — спросил я. — Я? Я могу объяснить, — улыбнулась Мара. Улыбка у нее была полулимбическая, типа три. Открытая и честная. Теоретически должна была вызывать доверие, но у меня почему-то не вызывала. — Объясни, — попросил я. Видишь ли, гипсовый век — это последнее время в истории человечества, когда художнику казалось... Нет, когда художник еще мог убедительно сделать вид, что ему кажется, будто его творчество питается конфликтом между свободой и рабством, правдой и неправдой, добром и злом. Ну, называй эти оппозиции как хочешь. Это была последняя волна искусства, ссылающегося на грядущую революцию как на свое оправдание и магнит, что во все времена делает художника непобедимым. Я понятно выражаюсь? А сейчас разве нельзя сослаться на революцию? Спросил я. В рекламе ведь постоянно ссылаются. У них каждый новый айфак — это революция. Сейчас можно использовать революцию как метафору технического прогресса. — сказала Мара. — Но нельзя сослаться на восстание против гнета, Не потому что арестуют, хотя и это, конечно, тоже, а потому что трудно понять, против кого восставать. Гнет в современном мире не имеет четкого источника. А тогда был ненавистный саркофаг. Гипсовые оковы, как говорит ведровуа, Но уже тогда с этой апелляцией к грядущей буре наметились серьезные стилистические сложности, которые в конце концов и закрыли гипсовую нишу. «Какого рода сложности?» — спросил я. «Надо быть историком, чтобы понять. Сложно петь о революции, когда за углом ее на полном серьезе готовят ЦРУ или МГБ. То есть можно, конечно, но ты тогда уже не художник, а сам знаешь кто». С добром и злом тоже начались проблемы. От имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло. «Понимаю», — сказал я. И главное, спорить с другими становилось все опаснее и бессмысленней, потому что общепринятые в прошлом парадигмы добра были деконструированы силами прогресса. Сердце прогресса было прокушено ядовитыми клыками издыхающей реакции, а идеалы издыхающей реакции были в разбиты предсмертным ударом хвоста, на который все-таки оказался способен умирающий прогресс. Ну, в общем, началось наше время. То есть, искусство гипсового века это как бы последняя волна светлого революционного искусства. Ну да. Именно как бы, если по ведровуа на продажу здесь выставляется символический гиперлинг на честность и непосредственность восстания. Как бы прощальное отражение искренности в закрывающемся навсегда окне. Поэтому гипс иногда так и называют «последняя свежесть». Я сделал паузу в 12 секунд. словно переваривая полученную информацию. А потом спросил, а что именно в этом гипсе было свежим? Мара вздохнула. Ее, похоже, начала утомлять моя непонятливость. «Его последность», — сказала она. В гипсе содержалась последняя в культурной истории убедительная референция к свежести, к самой ее возможности. Уже не сам свет, а как бы прощальная лекция последнего видевшего свет человека обществу слепых. Ксерокопия света. Как это может быть? Ксерокопия света. Вот в этой невозможности и состоит вся суть гипса. То, что делает его таким уникальным. Это не наблюдение самого света, а фиксация того факта, что свет когда-то был. С тех пор мы имеем дело с ксерокопиями ксерокопий, отблесками отблесков. И потом, не забывай, это были последние времена, когда люди в своем большинстве занимались любовью телесно. Это было социальной нормой почти везде, кроме Японии. На самом деле, если ты пропитаешься этим периодом, ты начинаешь чувствовать невыразимо трогательную щемящую ноту, которая проходит через все гипсовое искусство. И за эту ноту платят столько денег?» Мара кивнула. «Знатоки чувствуют гипс сразу. И я не буду тебе больше ничего объяснять, Парфирий. Ты сам все увидишь на примерах. То, с чем ты будешь работать, и есть гипс с большой буквы «Г». «Хорошо», — сказал я. «А в чем будет заключаться моя работа?» «Вот теперь мы, наконец, добрались до главного». «Я, как ты, наверное, догадался, специалист именно по гипсу. Сейчас пишу третью». «Книги, похоже, приносят нормальный доход», — заметил я. Мара улыбнулась. «Зарабатываю я не книгами, а консультациями. Вокруг дорогих продаж всегда большие комиссионные. Книги нужны главным образом для того, чтобы меня на эти консультации приглашали». «А», — сказал я. «Но кроме книг...» И это куда важнее. Нужно быть в курсе всего происходящего в твоей области. Нужно владеть всей информацией. Что именно продано и за сколько. Чтобы помочь художественному рынку с прайс-экшен определением стоимости, нужно в нюансах знать, что и как растет на гипсовом огороде. «Гипсовый огород», — сказал я. Красивая метафора. «Ну, я же все-таки искусствовед». Ты можешь считать свою работу просто секретарской, а можешь детективной. Я сейчас занимаюсь исследованиями так называемого скрытого гипса, и ты мне в этом будешь помогать». «А почему скрытого?» «Потому», — ответила Мара, — «что объекты искусства, которыми мы будем заниматься, раньше не были известны кураторам и публике и появились на рынке только недавно. Но они подлинные. И это Парфирий, совершенно точно». Их проверила самая авторитетная в мире инстанция. Иначе их никто бы не купил. «И что мне надо сделать? Выяснить, кто их продал?» Мара засмеялась. «Твой энтузиазм меня радует. Но такая задача, боюсь, будет не по плечу даже тебе. Это достаточно закрытый рынок. Его курируют серьезные юридические фирмы, берущие за свои услуги процент от суммы сделки. Продавцы, как правило, не засвечиваются. Покупатели тоже. А как тогда одни покупают у других? С обеих сторон действуют посредники. Они держат чужие инвестиции в тайне, поэтому публичные аукционы им ни к чему. Эти люди не привлекают к себе внимания, Порфирий. «Хм, интересно», — сказал я. «Будет еще интереснее», — ответила Мара. «Естественно, у меня в этих кругах есть множество осведомителей». Когда происходит какая-то крупная продажа по гипсу, я об этом знаю, даже если меня не привлекают в качестве эксперта. Но мои осведомители сообщают мне только частичную информацию. Какую? Во-первых, естественно, что продан гипс. Моя область. Во-вторых, номер лота. Это внутренняя информация, тебе особенно ни к чему. В-третьих, имя конечного покупателя, и это самое главное. В-четвертых, цену сделки. Но цену мне удается выяснить не всегда. — Ага, — сказал я. — Но ты, естественно, знаешь, что именно продали и купили. Мара отрицательно покачала головой. — Как раз нет. В этом все дело. — Как так? — Парфирий? объект современного искусства может состоять из одного названия. И оно может быть очень дорого продано. Вот только ты вряд ли будешь его знать, если покупатель не ты. Объектом искусства может быть обычный копируемый файл, может быть некопируемый файл, может быть блокчейн-датум, может быть материальный объект и так далее. Иногда описать объект искусства достаточно, чтобы его можно было воспроизвести. Тогда его природа сохраняется в полной тайне. Но бывает и так, что покупателю важно оказаться номинальным собственником свободно копируемого объекта. Такое часто делают для престижа большие корпорации. Может быть, очень много разных ситуаций. Как правило, природа продаваемого объекта на аукционе не разглашается, но это не обязательно значит, что ее специально держат в тайне после продажи. «Ага», — сказал я. «И мне нужно будет определить...» «Именно!» — кивнула Мара. «Мне надо, чтобы ты, пользуясь своими служебными возможностями, выходил на конечных покупателей и определял, что именно они купили. При возможности делай копии всего обнаруженного. Эта информация конфиденциальна, но ты можешь быть уверен, что она такой и останется. Дальше она не пойдет никуда». А? «Как это выглядит с юридической точки зрения?» — спросил я. «Нормально?» — улыбнулась Мара. «Я не прошу тебя нарушить тайну чужой сделки. Я даю тебе имя институции или человека, а ты выясняешь для меня некоторые детали, связанные с его коллекцией искусства. Обычная работа для частного детектива». Я слазил в сеть и сверился с уложением. «Если так повернуть, то да. Хотя действовать надо аккуратно». — Действуй аккуратно, — сказала Мара. — Итак, сбрасываю тебе первый лот. — Получил? — Получил, — ответил я. — Лот 322, да? — Именно. — Видишь имя, адрес и дату покупки. — Вижу. — Когда приступать? — Прямо сейчас. — Отчитаешься завтра. — Честь имею. — Имей, — сказала Мара. И еще у меня личная просьба. Какая? Сделай себе завтра зеленые бакенбарды.